Глава двадцать шестая Стефан Это был какой-то горячечный бред. Я будто плыл в густом мареве, стараясь выбраться из него, и не мог. Чувствовал, что рядом кто-то есть. Кто-то звал меня, просил, но все тело словно налилось свинцом, и спасения из этой бездны не было. Ожидал увидеть своего льва, но и его не было тоже. Оставалось только спать и видеть сны. «Стефан!» Слышал, как сквозь толщу воды. «Стеф!» А потом яркий свет вдруг заставил выбраться из-под этой толщи на поверхность, открыть глаза. И сразу волной накатила боль. «Стеф!» Звала меня Лаура. Я ощущал ее тонкие пальчики на моих пальцах. «Стефи!» Он очнулся. Прозвучал голос Макса. «Стефан, ты нас слышишь?» И знакомое лицо целителя заслонило обзор. Да. Губы пересохли. Макс прислонил к ним чашку, и я сделал судорожный глоток. Почему так больно? Как ты, милый. Рядом с Максом появилось лицо Лали. Хорошо. Жаловаться? К чему? Я жив, значит, все не так плохо. Раны постепенно заживут, все станет на свои места. Не надо пугать любимую женщину. Общий фон мутный, говорил ей Макс. Выраженный болевой синдром сейчас постараюсь снять. Терпи. Это, видимо, предназначалось мне, потому что вдруг стало во много раз больнее, и я едва не заорала, а затем неприятные ощущения пропали. Так-то лучше. Отлично, он все еще в сознании. Не люблю, когда обо мне говорят так, будто меня здесь нет. Я поморщился недовольно, а Лали уже снова склонилась надо мной, легонько коснулась губами лба. «Мой родной», – прошептала на ухо. Хотелось взять ее за руку, но я не мог пошевелиться. Тело охватило слабость. Казалось, что руки и ноги никогда не будут меня слушаться. Стев, ты хорошо нас видишь?» «Слышишь?» — допытывался Макс. «Да». «Замечательно. Значит, опасность миновала. Вытащим. Ты помнишь вчерашний вечер?» и Я напряг память, и сразу заболела голова. Приходили обрывки, целостной картины не было. «Отец, он...» Я пытался объяснить, что Клод Эо Тайрон провел меня, как мальчишку. Наверное, сговорился с целителем, и тот мне лгал о состоянии дрожайшего родителя. А отец только выжидал, пока сможет нанести мне удар. Укол. Что он мне вколол? Получилось сказать довольно связно, а память уже подсовывала другое воспоминание. Лали, которая меня спасла. Господин Эо Тайрон лишил тебя магии. Что... Я поднялся так резко, что сознание тут же снова меня покинуло, а когда пришел в себя, безумно болела голова. «А нельзя было сказать как-то осторожнее?» – бушевала Ариет. Когда сестра успела присоединиться к лалии и Максу, наверное, она испугалась. «Как осторожнее?» – рычал Макс. «Если факт остается фактом, магии нет». «Магии нет?» Я попытался ощутить хотя бы небольшой ток силы в своем теле, Но ничего не было. Пустота там, где должна быть магия. Я зажмурился, чтобы хоть немного собраться с мыслями и осознать сказанное. Отец действительно лишил меня силы. Навсегда? Спросил я, и теперь уже Арис склонилась надо мной. «Стеф, это не то, о чем сейчас надо думать», увещевала сестра. «Ты ранен. Макс едва тебя вытащил, а магия... Ну что магия, у меня вот и вовсе ее нет». «Я спрашиваю, навсегда?» Голос окончательно вернулся. «Неизвестно», — раздался ответ Макса. «Он находился где-то вне поля моего зрения». «Сложно сказать, что тебе вкололи, на ком испытывали препарат. Твоя сила по самой своей сути отличается от Ильтере и Айтере. Когда восстановишься, можно будет говорить что-то определенное. А теперь извини, я снова тебя усыплю». «Нет», — Воспротивился я, но чужая магия не спрашивала. И пришел сон, на этот раз спокойный и глубокий. Когда я снова открыл глаза, был день. Свет Инга и Фора пробивался сквозь занавески. За окном пели птицы. Сначала подумал, что нахожусь в комнате один. Но когда чуть повернул голову, увидел Лали. Она уснула в кресле. Видимо, присела и задремала. Вымоталась. «Лаура». Позвал ее тихо, и она тут же открыла глаза. «Стефан?» кинулась ко мне. «Как ты, дорогой? Лучше?» «Да». Мне действительно стало лучше. Тело снова слушалось, голова перестала кружиться, извинять, как колокол. Но магии так и не было. «Мой отец не объявлялся?» спросил я. «Нет», удрученно ответила Лаура. «У вас дома пусто. Твои айтеры искали его, но не нашли. Теперь, получается, им надо искать себе другого айтеры». Оставалось надеяться, что клятвы разрушены, потому что без магии я их вернуть не смогу. «Очень плохо». Лаля легонько гладила меня по голове, как маленького. «Терпимо». Я закрыл глаза, полежал немного, прислушиваясь к своему телу. «Терпимо, да. Как в штиль на море. Никакого колыхания силы. Пустота внутри». «Неужели так будет всегда?» Отец исполнил свое обещание. Сделал меня инвалидом, потому что кто я без своей магии? Пустышка. На что я гожусь? Стеф? Лали испугалась затянувшемуся молчанию. Бедная моя девочка. Если бы не она, я бы погиб? Вряд ли. Отец высказался ясно. Ему я нужен был живым и недееспособным. Физически Макс обещал, что я восстановлюсь. По крайней мере, не утверждал обратное. Значит, не все потеряно. А магически я рассмеялся. «Стефан, не пугай меня!» — взмолилась Лали. «Не беспокойся, я в своем уме!» Перехватил ее руку и увидел бинты. «Кажется, меня пытались искусать, да?» «Никто не пострадал?» «Нет», — она покачала головой. «Но Джефф в больнице, на него напали в ту же ночь. Я у него была вчера, он скоро поправится». «Вот Хайди расстроилась, наверное», — хмыкнул я. «Что не добили?» «Она помогала его спасать». Удивила меня Лали. Но в глубине души, думаю, все же надеялась. «И где же госпожа Морган сейчас? Добивает мужа?» «Нет, обосновалась здесь и портит всем нервы», помрачнела Лали. «Тебя тоже они с Максом вытаскивали, поэтому я ее терплю». «О, боги! Меня спасла Хайди Эолайт!» «Тассет точно скоро рухнет!» Я снова засмеялся, но теперь Лали улыбнулась вместе со мной. «Я позову Ариет. Она поднялась на ноги. «Твоя сестра с позавчерашнего вечера здесь». «Зря, у них охрана лучше». «Возможно, но она отказалась тебя оставлять». И Лали скрылась за дверью, а вернулась уже с Ари. «Братишка!» Ария кинулась ко мне, села на край кровати. Она выглядела измотанной, под глазами залегли тени. Видимо, не спала эти ночи. «Не волнуйся, никуда я не денусь», — сказал ей. «Наш папа подавится своей гнилью». «Не верю, что это действительно он!» Сестра сокрушенно покачала головой. «Пять лет!» «В какой момент он начал тебя обманывать?» «Вряд ли сразу. Не вытерпел бы. Не стал бы так долго ждать. Мне все время казалось, что он использует сиделку для связи с обществом чистой силы. А теперь получается, скорее уж, целителя». Ари только вздохнула. «А я был рад, что сестренка здесь. Только не представлял, как ее защитить. Теперь без моей силы и подавно». «Моя сила исчезла», — тихо сказал я Ариет, забыв, что ей уж точно это известно. «Знаю». Она отвела взгляд. «Макс сразу определил. Думает, это какая-то вакцина». «Так и есть». «А еще говорит, что если понять ее состав и немного переработать, она могла бы стать спасением для Айтере, которые не могут найти своих Ильтере, либо хотят отказаться от магии». «Либо оружием», — добавил я. Вколол врагу и готово. Каждый сразу придумал свое применение. Невесело усмехнулась сестра. Но в любом случае мы не знаем, что они тебе вкололи и как это будет действовать в дальнейшем. Думаю, приспешники отца и сами до конца не знают. У тебя ведь уникальная сила. Была, добавил я. Ее не так просто уничтожить, Стев. Дай себе и своей магии время. Выздоравливай. Я уже на пути к этому, заверил Ариетт. Лали говорит, Джеффри ранен. Кто напал на него?» «Неизвестные». Ари развела руками. «Несмотря на то, что вызвали полицию, личности нападавших до сих пор не установлены». «Забавно. Не то слово. Джеффу повезло, что Макс решил пообщаться с Хайди, он же временно ее айтере, иначе бы все могло закончиться куда печальнее. К приезду врачей Джефф истек бы кровью». «Да уж», — поморщился я. «Мне ведь тоже повезло. Если бы Лаля не ощутила мой зов, никто бы не пришел на помощь. Как я мог так попасться? Не понимаю». «Только как теперь помочь Анне?» Сестра тяжело вздохнула. «Винс ведь уехал и свяжется с нами только с границей Эвасона и Тассета». «Точно, Анна! Я ведь обещал эти недели помочь с ее резервом, а теперь... Как долго она продержится? Сколько у меня есть времени, чтобы восстановиться? А если... Если и вовсе не получится?» Ей стоило поехать с Винсом, сказал я тихо. Но кто мог подумать, что так получится, Стев? уж точно не я. И сложно сказать что-то против. Я тоже не собирался оставаться без магии и без льва. Не ощущать его присутствия во мне было так странно, будто часть моей души удалили, перекрыли кислород. «Братик», Ари склонилась ко мне, «не волнуйся так, все наладится, вот увидишь». «Боюсь, у нас совсем не осталось времени», ответил я. Недаром на нас с Джеффом напали одновременно. На этот раз не сомневаюсь, что за нападениями стоит общество чистой силы. А может, отец Лонда тоже в сговоре с моим, раз уж в этом замешан Ле Рорет? И не зря тот уехал незадолго до нападений. Возможно. Я ничему не удивлюсь. Но я совсем тебя заболтала. Ты отдыхай, родной. Я тоже опасаюсь, что ты прав и времени нет. Раз уж враги зашевелились, значит отступать некуда. Будет бой. И это, говорит моя сестра, у которой от природы нет никакой магии. А я лежу едва ли не трупом и пытаюсь собрать осколки собственной жизни. Как же глупо все вышло. Как глупо. Ари вышла, я остался один. Но сейчас явно появится еще кто-нибудь и использовал минуты одиночества, чтобы немного успокоиться, взять себя в руки. Не время быть слабым. Даже если магии не будет, разве я не смогу использовать пистолет или кинжал? Если понадобится за близких, загрызу и так без льва. Пусть только попробует к ним приблизиться». И дверь ожидаемо открылась. Появился мрачный, как туча Макс, заставил меня выпить лекарство. Спрашивать, почему целитель не в духе, я не стал, учитывая оговорки родных, что в ночь ранения Джеффа он общался с Хайди, и сама она где-то здесь же. Видимо, рановато ее списали со счетов. А Максу и вовсе не стоило бы связываться с этой дамой. Но тогда он бы не помог мне и Джеффу. Хоть какая-то польза от бывшей госпожи Эволайт. Ты восстанавливаешься быстро. не Макс свой вердикт. Серьезных ран мало, больше ушибов. Трещину в ребре я залечил сразу, как тебя сюда доставили. Вечером можешь попытаться встать, только не геройствуй. А магия? Спросил я. Ничего? Ничего. Честно ответил целитель. И все-таки есть надежда, что это временное явление потому что вакцина не была проверена на людях с такой силой, как у тебя. Поэтому не падай духом». «И не собирался», — сказал я. «Не дождутся. Вот и хорошо. Отдыхай». И меня снова оставили в одиночестве. Я смотрел на бинты на руках и думал, что все могло быть куда хуже. Не стоит жаловаться. Надо бороться. И если не за себя, то за Лали, Ариэт, моих друзей, даже сопротивление, будь оно неладно». Когда мой отец берется за дело, он не знает полумер, не останется того, кто не пострадает от его действий, поэтому необходимо взять себя в руки и дать ему отпор. На этот раз в полную силу. А пока я попробовал встать с кровати. Зачем ждать до вечера? Сесть удалось, только сразу закружилась голова, и ноги слушались куда хуже рук». Рубашки не было, поэтому я мог оценить рост цепь по всему телу. Да и новых шрамов прибавится. Старались. «Стефан, ты зачем поднялся?» Влетев в комнату, воскликнула Лали. «Ложись немедленно! Ты только пришел в себя и уже снова геройствуешь!» Увы, вот героем я точно не был. Скорее наоборот. «Но не позволю, не позволю тыкать меня носом, как котенка, забирать то, что мне дорого, вытирать об меня ноги!» И если у кого-то есть ко мне вопросы, пусть приходят. На этот раз я буду готов».